Февраль. 1 февраля. Целый мир на кончике пера. 1 февраля 1928 года опубликовано квантовое релятивистское уравнение Дирака. В 1905 году Эйнштейн показал, что при движении с очень большими релятивистскими скоростями законы обычной механики не работают, и написал новые релятивистские уравнения. По аналогичному пути шло развитие квантовой механики. Сначала Шрёдингер написал нерелятивистское уравнение. Оно неприменимо к частицам, движущимся с околосветовыми скоростями. Затем Поль Дирак предложил релятивистское уравнение, которое мы теперь называем уравнением Дирака. Оно с огромной точностью описывает поведение электронов и других частиц с полуцелым спином. Однако это уравнение допускало решение с отрицательной энергией. Это выглядело настолько дико, что впору было отказаться от всего сделанного. В поисках выхода Дирак выдвинул странную идею о том, что может существовать частица, идентичная электрону, но противоположного знака заряда. И такая частица, позитрон или антиэлектрон, действительно была открыта в космических лучах в 1932 году. Но чем другие частицы хуже электрона? Значит, у них тоже должны быть свои антиподы. Антипротон был обнаружен лишь в 1955 году на ускорителе в Беркли. В 1956 там же открыли антинейтрон. Сейчас известны сотни элементарных частиц, и практически все они имеют свои антиподы. Встреча частицы с античастицей приводит к исчезновению обеих превращение их в чистую световую энергию. Это называется аннигиляцией. Дирак предсказал целый мир антивещества, и его догадка блестяще подтвердилась. 2 февраля. Читают все. 2 февраля 1829 года родился Альфред Брэм, немецкий зоолог. Умер в 1884 году. Весь мир знает автора необыкновенных книг иллюстрированных жизнь животных» — шесть объемистых томов. Истории о зверях, птицах и насекомых окрашены искренними человеческими эмоциями. Вся эта фауна ссорится, негодует, грустит, обзаводится семьями, обживает новые территории. Альфред Брэм путешествовал, а затем делился своими наблюдениями в интересных рассказах, понятных всем без исключения. В первое свое путешествие по Верховьям Нила он отправился в 17 лет, и продолжалось оно четыре с лишним года. Началось с приключений. Едва прибыв в Каир, Брем получил солнечный удар. Чуть оправился, случилось знаменитое Каирское землетрясение. В тропических лесах и в пустыне он охотился и наблюдал, собирал коллекции флоры и фауны, тяжело болел тропической лихорадкой, но не сдался. В своем дневнике Брэм записал, «Нужно. Если я этого не сделаю, я не ученый». Вернувшись домой, поступил в университет и весь отдался естествознанию. Свое последнее странствие Брэм совершил в 1876 году по Сибири. Были и другие поездки, и признания, и награды. На любом вечере Брэм становился душой общества, часами мог рассказывать о путешествиях и животных. Студенты обожали своего веселого и остроумного профессора с пышной гривой седых волос. Были и великие скорби, смерть любимой жены и младшего сына. Остались книги, которые весь мир читает по сей день. Прочтите и вы, не пожалеете. Наука сама по себе неотразимо привлекательна и награждает своих почитателей уже тем наслаждением, с которым они служат ей. Брэм. 3 февраля. Луну считать твердой. 3 февраля 1966 года автоматическая межпланетная станция «Луна-9», запущенная 31 января, впервые в мире осуществила посадку на поверхность Луны в районе океана Бурь и передала первую лунную фотопанораму. Когда проектировались первые межпланетные станции, мы практически ничего не знали об условиях, в которых им придется работать. Что представляет из себя лунная поверхность? Этого не знал никто. Было предположение, что поверхность Луны покрыта десятиметровым метровым слоем пыли. Как тогда на нее садиться? Забавно, но главный конструктор Сергей Павлович Королев решил проблему приказным порядком. Луну считать твердой. Интуиция его не подвела. Успешная посадка автоматической станции «Луна-9» в районе океана «Бурь» подтвердила. Грунт достаточно твердый, слой пыли небольшой. Станция передала телевизионное изображение круговой панорамы вокруг места посадки. Впервые мы увидели угрюмый лунный ландшафт, близкий лунный горизонт, черное лунное небо. Бросались в глаза камни. Результат разрушения лунных гор — Иногда вулканические бомбы. Некоторые из камней огромны размером с автобус, а то и крупнее. А вскоре, 30 мая того же года, совершила мягкую посадку на Луну и передала на Землю изображение лунной поверхности американская автоматическая станция. Как ни странно, первыми смогли увидеть лунный ландшафт англичане. Сигналы Луны-9 были приняты не только нашим Центром космической связи, но и Манчестерской радиообсерваторией. Пока советские ученые возили лунные снимки по инстанциям, собирая разрешающие подписи, английские астрономы передали снимки в газеты. 4 февраля. Циолковский. Мысли. 4 февраля 1892 года Циолковский с семьей переезжает в Калугу.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 Ракета для меня только способ, только метод проникновения в глубины космоса, но отнюдь не самоцель. Каждое существо должно жить и думать так, как будто оно всего может добиться, рано или поздно. Не окружают ли нас невидимые солнца, планеты и существа, подобно бактериям, которых разглядел человек только теперь? Где живут эти высшие? Населяют ли только определенные уголки Вселенной или рассеяны всюду и могут быть где хотят? Какие их свойства? Не имеют ли они связи с теперешними существами? Не составляют ли начало жизни людей и родственных им, хотя и совершенных небесных существ? Не составляют ли они их душу, их часть? Не вселяются ли с какой-нибудь целью в животное или человека при его зачатии? Странные вопросы, и ответа на них нет. Нас ждут бездны открытий и мудрости. Будем жить, чтобы получить их и царствовать во Вселенной, подобно другим бессмертным. Время сделает человека когда-нибудь хозяином земли. Он будет распоряжаться жизнью растений, животных, даже собственной судьбой. Он будет преобразовывать не только землю, но и существа, не исключая самого себя. Но как преобразить человека? Каким он должен быть? 5 февраля. Жизнь без Солнца. В феврале 1977 года американский глубоководный аппарат Альвин обнаружил на океанском дне новую форму жизни, основанную на хемосинтезе. Погрузившись на глубину двух с половиной километров, ученые увидели фантастическую картину. Множество башен в виде труб и конусов высотой в десятки метров. Из их вершин вырываются черные клубы дыма, поэтому башни назвали черными курильщиками. Температура воды в устьях курильщиков достигает 300 градусов Цельсия. Давление на такой глубине больше 200 атмосфер поэтому вода закипает лишь при очень высокой температуре. Склоны башен почти до самых вершин покрыты толстым слоем бактерий, способных выдерживать температуру до 120 градусов. Там, где температура падает до 40 градусов Цельсия, сплетаются белые трубки гигантских червей с алыми щупальцами, а среди них ползают крабы, плавают осьминоги, словом, кипит жизнь. Красота и богатство этого оазиса — Так поразили исследователей, что они назвали его райским садом. Сейчас райские сады обнаружены во всех океанах на глубинах от 400 до 7000 метров. Там обитает более 450 видов животных, 97% которых были ранее неизвестны науке. Курильщики образуются в местах, где есть трещины на стыках литосферных плит, из которых состоит верхняя мантия Земли. По трещинам морская вода проникает в недра, смешивается там с магмой, насыщается химическими элементами и извергается из жерл курильщиков. Знакомая нам жизнь основана на потреблении солнечной энергии, фотосинтезе. Растения усваивают свет, животные питаются растениями. Жители же райских садов живут за счет химических реакций внутри своих организмов. Хемосинтеза. 6 февраля. Свет простой и сложный. 6 февраля 1672 года Ньютон представил Лондонскому Королевскому Обществу доклад «Новая теория света и цветов», в котором доказал, что белый цвет есть смесь всех цветов радуги. До Ньютона было принято считать, что свет по природе своей не имеет цвета, что сам по себе он белый. Цвет же — некое новое качество, которое примешивается к свету при преломлениях и отражениях. Ньютон, еще будучи студентом, провел серию экспериментов, которые изменили эти представления. На пути узкого светового пучка он ставил призму, а за ней экран, на котором наблюдался спектр. Разложение белого света призмой в спектр было известно и до него, но именно Ньютон сделал верный вывод. Белый свет состоит из лучей различного цвета, причем каждому цвету соответствует свой коэффициент преломления. Именно цветные лучи являются простым светом, а белый свет — составным. Чтобы доказать это, Ньютон продолжил эксперимент. В экране, на котором наблюдался спектр, он проделал маленькое отверстие, через которое проходил узкий пучок одного цвета. На пути этого пучка Ньютон ставил новую призму, а за ней новый экран. Он убедился, что этот пучок отклоняется призмой как одно целое, не меняя краску. Ньютон пропускал через вторую призму лучи всех цветов, и во всех случаях они не меняли свой цвет, а лишь отклонялись на определенный угол, разный для лучей различного цвета. Он сделал также ряд простых и изящных опытов, чтобы проиллюстрировать обратное утверждение. Спектральные цвета, будучи смешаны в соответственных пропорциях, опять дают ощущение белого цвета. 7 февраля. Леонардо да Винчи XX века. 7 февраля 1897 года родился Александр Леонидович Чижевский. Биофизик, основоположник гелиобиологии и аэроионификации. Умер в 1964 году. Так называли Чижевского, ученого-поэта-художника. Вы, наверное, слышали о люстре Чижевского, который насыщает воздух в комнате полезными ионами. Много лет Чижевский изучал влияние ионов воздуха на живые организмы и доказал, что отрицательные аэроионы оказывают благотворное влияние. Положительные же, неблагоприятные. Первым в мире Чижевский начал искусственно создавать в воздухе полезные ионы. Когда аэроионизация получит такое же распространение, как и электрификация, можно будет говорить о сохранении здоровья, защите от ряда инфекций и об увеличении долголетия огромных масс народа, писал он. Чижевский изучал влияние Солнца на живые организмы и даже на ход истории. Он обнаружил, что циклы солнечной активности влияют на погоду, урожайность, заболеваемость, а также связаны с войнами, революциями, кризисами и так далее. Он положил начало новому космическому мировоззрению. Жизнь в значительно большей степени есть явление космическое, чем земное. В Альпах, высоко в горах, есть долина смерти, куда местные жители не решаются заходить. Когда до этой долины дошла научная экспедиция, то самочувствие всех ее участников резко ухудшилось. Появилась тошнота, боли в области живота и так далее. Измерения показали сильно повышенную концентрацию положительных ионов. Путешественники с трудом выбрались из долины, а проводники заявили, что ни за что еще раз туда не пойдут. 8 февраля. Как начинались науки в России? 8 февраля 1724 года указом Петра I основана Петербургская Академия Наук. С 1999 года этот день считается Днем Российской Науки. С начала 17 века в разных странах Европы открывались Первые Научные Академии. И в России Петр Великий, прекрасно понимавший пользу науки для государства, вынашивал мысль о создании Академии. Своих ученых у нас тогда не было, а с иностранцами возникали сложности. Петр требовал, чтобы приглашали крупнейших ученых Европы, но не все хотели ехать в далекую и неведомую северную страну с отвратительным климатом. Петр даже распорядился кормить академиков, чтобы приезжие ученые времени не теряли бездельно и не таскались по трактирам, а также выдавать им довольное жалование. Но не только едой и жалованием Петр развлекал ученых. Сам сведущий в науках, он сумел собрать все, что для них необходимо. Отличный запас книг, дорогие инструменты. Уже после смерти Петра в 1725 году его вдова Екатерина I принимала первых академиков. Приехали люди талантливые и незаурядные. Среди них гениальный математик Леонард Эйлер, Николай и Данил Бернули, Мы обычно представляем себе академиков степенными, убеленными сединами, но все первые российские академики были очень молодыми. Эйлеру исполнилось всего лишь 20 лет. Братьям Даниилу и Николаю двадцать 25 и 30. Был даже 18-летний академик. Но через 30 лет после основания в академии было уже 10 русских академиков. Российские академики живут в среднем на 13 лет дольше обычных граждан. Умственная работа продлевает молодость и жизнь. 9 февраля. Сколько нас в России? 9 февраля 1897 года состоялась первая всеобщая перепись населения Российской империи. По данным на 1 января 2020 года Россия по численности населения занимала девятое место в мире. А в конце XIX века население той части Российской империи, которая ныне соответствует территории России, уступало только Китаю и Британской Индии. За прошедшие годы население на территории, соответствующей нынешней России, выросло в два с лишним раза. 67 миллионов 473 тысяч человек в 1897 году до 146 миллионов 171 тысячи человек в 2021 году. В 1897 году здесь проживало более 5% населения планеты, сейчас 1,88% мирового населения. Россия понесла большие потери населения в годы Гражданской и Двух мировых войн, а также репрессий 1930-1940-х. Только прямые потери России от социально-исторических катаклизмов XX века составляют от 42 до 65 миллионов жизней. К ним еще нужно добавить и косвенные потери, вызванные резким снижением рождаемости во времена невзгод. Несмотря на это, население России увеличивалось вплоть до 1992 года, а с середины 1992 впервые в послевоенной истории России численность населения начала сокращаться. В 2010 году этот процесс сокращения был остановлен. В XIII веке население Руси составляло около 10 миллионов человек. Во время царствования Петра I в Российском царстве проживало около 15 миллионов человек. Средний возраст населения Российской империи в 1897 году – 21,16 лет. Не путать со средней продолжительностью жизни. В 2021 средний возраст жителей России – 40,2 года. 10 февраля. Первый советский физик-теоретик 10 февраля 1894 года родился российский физик-теоретик Яков Ильич Френкель, Умер в 1952 году. Несмотря на существование отдельных корифеев науки вроде Лебедева, как преподавание физики, так и исследовательская работа в области физики находились в дореволюционной России на крайне низком уровне. Получать серьезное научное образование ездили в Германию или Англию. Но вот к 1916-1917 годам Абрам Федорович Иоффе сгруппировал вокруг себя в Петербурге несколько молодых талантливых физиков, среди которых был Петр Капица и Яков Фрэнкель. Отечественная физика начала быстро развиваться. Фрэнкель стал одним из первых физиков-теоретиков в Советской России. Молодое поколение физиков, как правило, не представляет себе значимость вклада Якова Ильича в современную физику. Он давал главное, давал новые идеи, создавал новые концепции, писал Игорь Евгеньевич там. Эти идеи и концепции подхватывались другими учеными, которые детально их разрабатывали. Имена этих ученых известны всем специалистам в соответствующей области науки, решающая же роль идеи Якова Ильича слишком часто оставалась в тени. Лишь несколько примеров. Френкель первый применил квантовую теорию к металлам. В теории ядерных реакций он впервые ввел понятие температуры возбужденного атомного ядра и трактовку его распада как испарение элементарных частиц из нагретого ядра. Именно Френкелю принадлежит идея, согласно которой земной магнетизм возбуждается токами, возникающими при вращении жидкого проводящего ядра Земли относительно внешних ее слоев. Перечислить все невозможно. 11 февраля. Как было открыто деление ядер? 11 февраля 1939 года в журнале Nature появилась статья Отто Фриша и Лизы Мейтнер «Деление урана с помощью нейтронов. Новый тип ядерной реакции». Это открытие сыграло важнейшую роль в судьбах всего мира. Оно привело к созданию атомных реакторов и атомных бомб. А началось все с попыток Энрика Ферми синтезировать трансурановые элементы, облучая уран нейтронами. Действительно, при этом возникали новые радиоактивные ядра, но их оказалось так много, что разобраться, что же именно получилось, было непросто. Мешала исходная установка, что новые ядра являются более тяжелыми, чем уран. Однако в декабре 1938 года немецкие химики Ган и Штрасман установили, что после облучения урана возникают также некоторые элементы из середины таблицы Менделеева. Они вплотную подошли к разгадке, но все же не дали ответа. Как возникли эти элементы? Верный вывод — захватывая нейтроны, ядра урана делится на осколки — сделали их коллеги-физики Отто Фриш и Лиза Мейтнер. Позднее Фриш вспоминал. «Я вернулся в Копенгаген и едва успел сообщить Бору о нашей идее в тот самый момент, когда он уже садился на проход, отправляющийся в США». Я помню, как он хлопнул себя по полбу, едва я начал говорить и воскликнул, «О, какие мы были дураки! Мы должны были заметить это раньше!» 26 января Нильс Бор сообщил о делении урана на конференции в США. Не дожидаясь конца доклада, физики один за другим стали покидать заседание, чтобы проверить сообщения в своих лабораториях. До взрыва первой атомной бомбы оставалось 6,5 лет. 12 февраля. Миссия перевыполнена. 12 февраля 2001 года американский космический зонд Шумейкер впервые в истории совершил мягкую посадку на астероид Эрос. Эрос — самый крупный из тысяч околоземных астероидов. Самая ближняя к Солнцу точка его орбиты вплотную приближается к орбите Земли. Но не беспокойтесь. В ближайшие миллионы лет столкновение с этим астероидом длиной около 34 километров нам не грозит. Эрос стал первым астероидом, с которым человечество соприкоснулось в прямом смысле слова. 14 февраля 2000 года на орбиту Эроса вышел американский зонд Шумейкер, став первым в истории искусственным спутником астероида. Находясь на орбите, зонд фотографировал, строил карту поверхности, изучал геологический состав Эроса. А через год, тоже впервые, мягко опустился на его поверхность и проработал там две недели. Удивительно, но в плане миссии не было цели совершать мягкую посадку. Зонд не был сконструирован для этой задачи. Предполагалось, что он всего лишь столкнется с астероидом и разрушится, успев передать напоследок фотоснимки поверхности. Решение о посадке было принято после того, как аппарат выработал свой летный ресурс. Мягкой посадке способствовала крайне малая сила тяжести на Эросе. Вес 500-килограммового аппарата там соответствует массе 500 граммов на Земле. По данным аппарата, Эрос просто кладезь разных полезных руд — алюминия и металлов платиновой группы. Стоимость его полезных ископаемых оценивается в 20 триллионов долларов. Так что не исключено, что в будущем с развитием технологий, за добычей металлов на астероиде возьмутся всерьез и буквально растащат астероид на кусочки. 13 февраля. Этот удивительный лед. 13 февраля 1972 года завершились Олимпийские игры в Саппоро, на которых применялась новая технология получения льда. В 1971 году в Саппоро состоялись соревнования, являвшиеся как бы репетицией Олимпийских игр. На этих соревнованиях конькобежцы отметили, что по льду катка коньки плохо скользят. Известный японский физик Маэно занялся выяснением причин. Оказалось, что поверхность льда засорена различными примесями. Кроме того, лед содержал много пузырьков воздуха. Причина, приводящая к плохому качеству поверхности льда, состояла в следующем. Вода — прекрасный растворитель, поэтому она практически всегда представляет собой смесь, содержащую разнообразные химические элементы и соединения, а также нерастворимые в воде примеси. При образовании льда все лишнее плохо встраивается в его кристаллическую решетку и вытесняется на поверхность. Внутри объема лед всегда химически чист, даже если он образуется из взвеси или раствора. Вам, возможно, приходилось наблюдать, что льдинки, образовавшиеся даже на грязных лужах, чисты и прозрачны. Метод вымораживания иногда используют для очистки воды, а северные народы могут получать почти пресную воду из морского льда. В планетарном масштабе именно замечательный феномен замерзания и таяния воды играет роль гигантского очистительного процесса. Вода на Земле постоянно очищает сама себя. На следующий год на Олимпиаде в Саппоро для получения идеальной поверхности льда использовалась очищенная вода. Кроме того, чтобы лед был без пузырьков, скорость его роста по всему катку все время поддерживалась меньше 2 мм в час. 14 февраля. Идеи в воздухе витают. 14 февраля 1876 года американский ученый Александр Белл подал заявку на изобретение телефона. В тот день Александр Белл был не единственным, кто принес в Бюро патентов США заявку на прибор для передачи на расстояние человеческой речи — телефон. Это слово означает «далекий звук». Инженер Грей опоздал с аналогичной заявкой в это же бюро всего на два часа. Десять лет между ним и Беллом длилась судебная тяжба за приоритет. Победа осталась за Беллом. 10 марта того же года состоялся первый телефонный разговор. Белл сумел дозвониться до своего помощника Томаса Уотсона, находящегося в соседней комнате. Сказал ему, «Мистер Уотсон, зайдите ко мне, вы мне нужны». И тот понял, что хотел шеф. Правда, опыты проходили уже год, и, возможно, Уотсон, прекрасно знавший, чего добивается изобретатель, просто решил сделать ему приятное, так как прошло еще немало времени, прежде чем был создан аппарат, позволявший хорошо понимать человеческую речь. Как бы то ни было, этот день считается первым, когда человек, подняв телефонную трубку, услышал обращенные к нему слова. В день похорон Белла 2 августа 1922 года на одну минуту замолчали все телефонные аппараты Америки. Так телефонные компании США почтили память своего прародителя. Сам Белл наотрез отказывался пользоваться телефоном. Он объяснял, я не могу позволить себе, Роско, что и дело прерывать ход своих размышлений. Если уж я думаю, то не желаю, чтобы меня беспокоили по какой бы то ни было причине. Сообщения могут подождать, а вот идеи — никогда. 15 февраля. Принцип относительности Галилея. 15 февраля 1564 года родился Галилео Галилей, Физик и астроном известны своими экспериментами по механике, наблюдениями планет и активной поддержкой гелиоцентрической системы. Умер он в 1642 году. Принцип относительности Галилея стал в дальнейшем первым китом механики. Он гласит, все инерциальные системы отсчета равноправны. А вот как объяснил этот принцип сам Галилей в 1632 году. «Уединитесь в просторные помещения под палубой корабля, запаситесь мухами, бабочками и другими подопытными мелкими летающими насекомыми. Подвесьте далее наверху ведерко, из которого вода будет капать капля за каплей в другой сосуд с узким горлышком, подставленный внизу. Пока корабль стоит неподвижно, наблюдайте, как мелкие летающие животные с одной и той же скоростью движутся во все стороны помещения. Все падающие капли падают в подставленный сосуд. И если вы будете прыгать сразу двумя ногами, то сделайте прыжок на одинаковое расстояние в любом направлении. Заставьте теперь корабль двигаться с любой скоростью, и тогда, если только движение будет равномерным и без скачки в ту и другую сторону, во всех названных явлениях вы не обнаружите ни малейшего изменения, и ни по одному из них не сможете установить, движется ли корабль или стоит неподвижно. И причина согласованности всех этих явлений в том, что движение корабля общее всем находящимся в нем предметам, так же, как и воздуху. Поэтому-то я и сказал, что вы должны находиться под палубой. Почему земля вертится? Потому что физики переворачиваются в гробах во время ответов школьников на экзаменах.